Глава пятая. Аргриммар. Высоко, над пыльными широкими улицами Аргриммара, Зигхан вдруг оказался нос к носу с целой толпой весьма требовательных слушателей. Он-то надеялся провести остаток дня в единении с западным святилищем земли, в покое и мире, среди полыхающих синим огнем колонн, под негромкий гул магической силы древних камней — Под радостный смех неоперившихся юных шаманов, осваивающих азы ремесла, но. Казалось, солнце немилосердно жжет тело даже в тени невысокого шатра. Усевшись на земь и скрестив под собою ноги, Зигхан утер под со лба. Как часто скучал он по островам Эха, по прохладе зарослей, по оазисам джунглей, по купаниям в море после дневных трудов. Однако родные джунгли еще никогда не казались настолько далекими, как сейчас, и Зигхан никак не мог избавиться от ощущения, будто все у него наперекосяк. Вот, например, пот солба льет без конца. — И она вправду погибла бы? — умоляюще выдохнул малыш-орк, мальчишка ростом едва по колено зикхану Допрашивали его с пристрастием, не щадя. Слух о причастности Зикхана к покушению на жизнь королевы разнесся по всему городу, и все юные шаманы, охваченные любопытством, бросили учебу, столпились вокруг него и оттеснили в угол. И теперь таращились на него во все глаза, подперев подбородки ладошками. — Споря на что угодно, тролля прекраснее нее не найти на всем белом свете, — пробормотала маленькая Пондаренко. «А я слышал, тебя кинжалом ранили. Покажи, куда!» «Дети, дети!» — залепетал Зикхан, обеими руками отмахиваясь от града вопросов. «Зикхан все вам расскажет, хотя рассказ может оказаться слишком жутким для ваших юных ушей». «Пфу! Вот уж нет! Уж это-то мы осилим!» — вскричал все тот же оркский мальчишка Аггу. «Может, только Ю-И забоится. Она хоть и высокая!» «А глупая, как младенец!» «А вот и нет!» — возмутилась Юи, показав ему язык и раздраженно вздыбив темный мех на загривке. «А вот и да!» Вновь рассмеявшись, зикхан извлек из кармана лоскут полотна и утер лоб. «Будете продолжать припираться? Ни слова больше не расскажу!» Будущая гордость служителей земли разом умолкла, хотя Зигхан прекрасно помнивший собственную юность, знал. Без мести в виде каких-нибудь каверс дело не обойдется. Вдруг все шестеро детишек и сам Зигхан вздрогнули. Кусты возле шатра сами собой раздались. Портал затрещал голубыми электрическими разрядами, сделался шире, выше. Спустя миг в нем показалась пара обтянутых пурпурным шелком ног, А после и весь ночнорожденный целиком. Выступив из портала, он первым делом стряхнул пылинку с безупречно чистой левреей. Этот беловолосый усколицей эльф был Зикхану знаком. Он часто прислуживал или доставлял сообщения первой чародейке. Если прежде Зикхан просто потел от волнения, теперь пот хлынул со лба рекой. С чем бы этот эльф не пожаловал, дело у него наверняка срочное, иначе он просто дошел бы от крепости Громмаш до Анклава Шаманов пешком. «Сожалею, что вынужден вам помешать», хмыкнул лорлидрель, лидрель на вид не слишком-то о чем-либо сожалевший, но тебя, Зикхан, требует на совет, да поскорее. «Нет!» запищала Юи, обернувшись к ночнорожденному и зло оскалив клыки. «Он же только начал рассказывать!» «Ну да, только-только до самого интересного добрались», — добавил Аггу. «Позволь ему досказать!» «Не позволю!» — отрезал лор Дрель, оскалив зубы не хуже Юи. Пондаренко в страхе отвела взгляд. «У Зигхана имеются дела поважнее детских капризов» а вам предлагаю вернуться к занятиям и о глупостях позабыть. «Зачем же пугать их, а?» — негромко спросил Зигхан, поспешая за эльфом к порталу. «Они ведь еще малыши». Ночнорожденный промолчал, а возражать Зигхану и в голову не пришло. Как бы ему не хотелось остаться у святилищ и поразвлечь детишек, заставлять трала и остальных ждать он не смел. Расправив грудь, Он приготовился к тому самому рывку в животе, что будто бы выворачивает наизнанку, шагнул в портал, и оба мигом перенеслись в крепость Громмаш. Прибытие их ничему не помешало. В зале царила необычайная тишина. Очевидно, собравшиеся только Зикханы и дожидались. Перед ним полукругом сидел совет Орды во всей своей силе. Низкорослый, остроухий зеленолицый гоблин Газлоу, а за ним и Бейн Кровавая Копыта, и первая чародейка Талисра, и согбенная отрекшая Лилиан Воз, и монах Ходзинь Дзи Огненная Лапа, а далее в центре бывший военный вождь Трал, и, наконец, слева от Трала Лортимар и Рокхан, вождь тролли Черного Копья. Грозные же они являли собою зрелище. «Благодарю тебя, лор Ледрель», — ровно сказала первая чародейка Талисра. «Распорядителен, как всегда». «Рад видеть тебя, Зикхан! подхватил Дзи, представляющий в совете Даренов, грациозно протягивая Зикхану лапу. Алый кожаный мундир Дзи ярко сверкал в свете факелов. С пандаренским монахом Зикхан имел дело нечасто, но огненная лапа всегда держался с ним уважительно. «Вчера», — продолжал Пандарен, — «ты сослужил нам неоценимую службу, спася от гибели королеву Зандалари, но сейчас нам, боюсь, придется просить тебя о еще большем». «Я сделал только то, что посчитал верным», — чуточку нервно ответил Зигхан. Оказавшись лицом к лицу с совокупной мощью и мудростью всех предводителей Орды, он вдруг особенно остро почувствовал, насколько юн. Да, некоторых из них он считал друзьями, но в эту минуту колени его задрожали, живот подвело, будто он всего лишь один из тех самых малышей будущих шаманов, получающий нагоняй за то, что проспал урок, или поджег волосы недруга. «И я ведь вам уже говорил», — продолжал он. «Все это вышло, можно сказать, случайно». Восемь членов совета заулыбались, захмыкали, а сидевший в центре полукруга трал, уперся локтями в колени, слегка подавшись вперед. «Возможно. Но когда этот тролль выхватил кинжал, ты без колебаний заслонил собой королеву. Достойный порыв». Достойное деяние. Зикхан неуверенно улыбнулся и перевел дух. Значит, неприятности ему не грозят. Что ж, это хорошо. Может, его хотят представить какой-то награде или даже повысить? «Всякое доброе дело влечет за собой наказание», сказал лорд Тимар с ленивой грацией, развалившись в шипастом кресле и сложив руки домиком зикхан судорожно сглотнул. «Наказание?» «Не запугивай мальчика», — с мягким укором заговорила первая чародейка Талисра, бросив искристый взгляд в сторону лор «Мы решили оказать тебе великую честь, предоставить возможность проявить себя в глазах Совета и послужить Орде, отправившись в Зандалар послом». «Послом?» «Он?» Зикхан, не сдержавшись, фыркнул, но никто из остальных даже не улыбнулся. э э, -э вы серьезны?» «Не менее серьезно, чем вчерашнее покушение», — откликнулся слева торговый принц гоблинов Газлоу, по крайней мере удостоив Зикхана усмешки. «Да, малыш, мы серьезно. Покой, вещички, тебя ждет Зулдазар». Повинуясь первому побуждению, Зигхан взглянул на Трала, а после на Рокхана, на тех двоих членов Совета, кого он знал лучше прочих. Встретившись с ним взглядом, Рокхан, старый, много повидавший темный охотник с массивными острыми клыками, блеснул черными бусинами глаз, на миг призадумался и ободряюще кивнул. «Но я же... я же никогда раньше не был послом», напомнил Зигхан, крепко сцепив за спиной ладони. «Талант же нужна нам». Орде. Медленно, ровно, как будто Зигхан, потрясенный нежданным назначением, оскудел умом, объяснил ему Трал. «Она утратила к нам доверие, но ты...» Ты спас ее жизнь, рискуя собственной, а твоя молодость и неопытность пойдут только на пользу. Весьма вероятно, она не воспримет тебя всерьез. Воспользуйся этим, — посоветовала первая чародейка Талисра. Стань нашими глазами и ушами. И докладывай как можно чаще, — подхватил лорд Тимар. Любые перемены в умах, любые необычные происшествия в столице, все, что тебе удастся узнать о королеве, все эти сведения крайне ценны. Такими потенциальными союзниками разбрасываться нельзя. Ее город стратегически важен, как база снабжения для нашего флота. Зигхан слушал все это так внимательно, что уши сами собой поднялись торчком. Но вот в зале вновь стало тихо и он едва удержался, чтобы не втянуть голову в плечи. «Согласен?» — поторопила его Талисра. «Ответ нужен сейчас же, времени ждет». Есть ли у него выбор? Об этом Зикхан даже не спрашивал, но и вопрос Талисры надолго повис в воздухе. Добраться до Аргриммара, заслужить благосклонность самого Трала, это казалось высшим достижением всей его жизни — Далеко, далеко завела его та война от защиты полуразрушенных стен плечом к плечу с легендарным воином, Вараком Саурфангом, до да кровавая маг у ворот Аргриммара, в которой Варак Саурфанг и нашел свою смерть. Казалось, с тех пор, как Зигхан впервые изведал вкус битвы среди террисфалских лесов, до той самой минуты, когда Саурфанг на его глазах пал, сраженной нечистой магией королевы Банши, минула целая жизнь. Интересно, что сказал бы седой ветеран, увидев Зикхана здесь, перед советом Орды, удостоенного чести, который вряд ли заслуживает и потому никак не решится принять? Ответом ему, как порою случалось в минуты сомнений, послужил голос предков. Ощущение – будто он не один, исполнившее сердце мужества. На плечо легла тяжкая длань в тяжелой латной перчатке, однако этот раз высоко поднять голову призвал вовсе не дух отца. Сейчас рядом с ним стоял Саурфанг. Опытный, сильный, несокрушимый, как крепостной бастион. Бывало... Зигхан замечал в глазах Варака усталость или сожаление, но слабости никогда. «А разве так честно? Ведь талант же нам друг, разве нет? А мы хотим шпионить за ней?» — спросил Зикхан, неловко переступив с ноги на ногу. «Мы не посылаем тебя к ней со злом», — заверил его Рокхан. «Просто не можем помочь, если не знаем, что у нее на уме». Зикхан устремил на него долгий пристальный взгляд, но Рокхан казался вполне спокойным, уверенным, не искорки озорства в глазах. — В Раз так, в раз так, я согласен. — Тогда и совету конец, — объявила первая чародейка Талисра. — Удачи тебе, Зикхан, и не задерживайся, мы знаем, ты нас не подведешь. Не успел Зигхан хоть словом ответить, а все уже поднялись с мест. После того злосчастного ухода таланжи с заседания предводители Орды заперлись в крепости Громмаш одни, без пажей, без советников и без слуг. Примерно так же поступала мать Зикхана с ним и с братьями, когда они обижали друг дружку. Запирала их в хижине сидеть да спорить, ругаться до хрипоты пока все накопившееся не выплеснется, и жизнь снова не войдет в обычную колею. Ни час и ни два пришлось им сидеть в заперти, но, видно, крики и споры подействовали. Один за другим представители союзных рас, миновав в Зигхана, вышли за порог. Кто-то в знак доверия крепко стискивал его плечо, кто-то просто кивал, а Газлоу... Тот многозначительно подмигнул. Трал с Рокханом из племени Черного Копья подошли последними и остановились рядом. Вскоре зал опустел. Наступившую тишину нарушало лишь биение пульса в ушах до да треск и шипения смыленных факелов. Испустив тяжкий вздох, Рокхан искосо взглянул на Трала. «Думаешь, справится?» — спросил он, как будто Зигхан не стоял здесь же, рядом. «Думаю, юная королева найдет его появление не таким отвратительным, как твое или мое», — отшутился Трал. У Зигхана разом пересохло во рту. «Но почему, почему ты не можешь отправиться туда сам? Я ведь... я ведь никто!» «Саурфанг так вовсе не считал», — возразил Трал. «И я с ним в этом согласен». У меня свой путь, свои неотложные дела. Юха принес от служителей земли крайне тревожные вести. И в то время, как ты займешь место среди Зандалари, я тоже отправлюсь в дорогу. Совет решил, что кто-то из нас должен отправиться с Юхой в Нордросил и разобраться, от чего всполошились духи. Там я... Ладно. Лучше всего просто отправиться туда, и надежда меня обольщаться». С этими словами трал крепко, ободряюще, почти так же, как дух Саурфанга пару минут назад стиснул плечо Зикхана и тяжкой поступью двинулся к выходу. Косы его развивались из стороны в сторону, грудь слегка склонилась вперед, как будто мантия, скроенная из нелегкого бремени и усталости, сделалась слишком тяжелой для плеч вождя. — Возьми-ка, — сказал Рокхан, сняв с пояса один из множества клинков. Легкий, великолепно сбалансированный кинжал с украшенной вязью эмалевых рун поперечиной. — В змеиное логово мы тебя посылаем, парень. Там без новых убийц, без новых опасностей не обойдется. Может, шаман ты и сильный, однако с клинком на поясе ни за что не останешься безоружным, хоть всю силу истрать. Зигхан принял оружие и небезопаски взвесил его в ладонях. «Спасибо тебе, Рокхан, но я обращаться с ним не умею». Вождь троллей черного копья силой вдавил большой палец в Зигханов висок. «Чутье, парень, все дело в чутье. Думай, как шаман. Бейся, — тут он кивнул на кинжал, — как воин, и ради себя ж самого... «Будь неприметен, как тень».